Хм. Я тихо хмыкнула, когда в моей голове родилась догадка. Хорошо. Я наконец поняла, почему ты такой живучий. А! Услышав это, Лавас прищурился, очевидно заинтересованный. Твоя одежда и все предметы, что ты носишь, сказала я. Все это магические предметы, не так ли? И все они зачарованы на защиту и исцеление. Если подумать, то было бы действительно странно, если бы парень, у которого были горы магического барахла, не носил ничего такого. И для такого эгоиста, как он, который заботится только о своём благополучии, даже если он и не является более человеком, было естественно обеспечить себя в первую очередь совершенной защитой. «Верно. Так ты наконец поняла». Лава слегка кивнул в подтверждение моей теории. «Это не его собственные силы отразили пепельное проклятие и даже дыхание наследного правителя, но магическая мощь вещей, что он носил». «И? Теперь, когда ты знаешь правду, что ты собираешься с ней делать?» «Упс». Слова ответа застряли в моём горле. «Даже если ты знаешь, ты ничего не сможешь с этим поделать», — продолжил Лаавас. «И из всех вас лишь ты одна осталась на ногах, остальные пали. Что же ты будешь делать?» Он был абсолютно прав. Моё знание нисколько не меняло ситуацию. Если бы я использовала Драгон Слейв, я могла бы победить его, но я не могла его использовать в таком месте, что оставляло мне лишь менее мощные заклинания, работающие против Мазоку, когда ханя наследного правителя, но усиленный талисманами. Не, я думаю, он легко бы избежал такого. В любом случае, даже если у меня не было плана, я должна было что-то сделать. Я начала отводить заклинание. Бесполезно. Лавас в ответ запустил магический клинок левой рукой, и я легко предгадала его движение и увернулась, отпрыгнув в сторону. Его атака была слабее, чем предыдущие. Он, может быть, был защищён всякого рода магическими предметами. Да и мы всё же отсекли нижнюю часть тела и ударили несколькими заклинаниями так что хоть и немного, но ему досталось. Щупальце на правой руке Лаваса устремилось ко мне, опять молнией. К моим ногам подкатился меч в ножнах, я пнула его в щупальце, которое, кажется, целилось в меня. Мгновение спустя из щупальца вырвалось молнией и ударило в клинок. Я продолжила пенками швырять близлежащие предметы в Лаваса. Думаю, было ребячьем там сражаться таким образом, но у меня не было других способов выиграть время. В любом случае отвлекать мечом человека, способного выращивать щупальца из своего тела, было слишком опасно. Дьявол Лавасу пришлось отбивать все предметы, которые я швыряла в него, используя свои щупальца, и, естественно, это его очень разозлило. "Оно ну прекрати это!" Взмахнув левой рукой, он создал широкую дальнобойную магическую ударную волну. Она не была очень мощной, но прошла по всей комнате и не смогла её избежать. Вместо этого я отпрыгнула назад. Ударная волна встретила меня не сильным ударом, хотя моё основное направление движения уменьшило его силу, всё же было больно. Однако я сумела его вынести и приземлилась на ноги, хорошаряв в стороны по робездюлушек. И моё заклинание было готово. Дыхание наследного правителя. Ещё знать. Наши голоса практически слились в унисон. Силуэт ловас размылся, а затем полностью исчез. Ах, так и знала, что он вернётся. Мой столб света ушёл в молоко. И тут я почувствовала присутствие за спиной. И я это ожидала. Магический клинок прошёл мимо меня, когда я прогнула в сторону. Я развернулась, и ещё раз отскочило, чтобы встретить Лаваса. Чёрт, как и в прошлый раз. Похоже, он подгадал время телепортации к тому моменту, когда я закончу заклинание и произнесу слово "Сила". Даже если он выбирал направление случайно, я могла бы попытаться снова и снова запускать в него заклинание, предполагая, где он возникнет, и таким образом нанести решающий удар, но Не знаю, осознавал ли это Лавас или нет, но он любил появляться за спиной противника, что соответствовало его злой натуре. И этим неплохо было бы воспользоваться. Я не думаю, что смогла бы сотворить дыхание наследного правителя у себя за спиной, чтобы застать его врасплох. Уверен, он тогда бы и меня самого задела. Я могла бы попытаться оценить время между исчезновением и появлением Лаваса и использовать это, чтобы переместиться в его слепую зону. И нет, нет шанса того, что Лавас будет готов к такому. А, да. Это сработает. Заклинание, которое я собиралась использовать, Рагнаблейд. Заклинание, способное призвать хаос в форме меча. Заклинание чёрной магии абсолютной мощи, достаточно могущественное, чтобы нарезать на рёмне даже тех мазоку, что способны выдержать драгнслейф. Если оно попадёт по нему, то будет неважно, защищено его тело магическими артефактами или нет, он не смог бы выстоять. Минусом этого заклинания был его небольшой радиус и то, что я могла поддерживать его лишь непродолжительное время. Однако это был единственный способ победить. Дьявол. Лава соброшул на меня множество магических клинков, когда я начала творить заклинание. Наверное, он не хотел оказаться в той же ситуации, что и прежде, так что сейчас он не прибегал к молниему ударным волнам. Его клинки разшвыривали магические предметы по всей комнате, заставив воздух наполняться серебристыми и золотистыми вспышками. Вывернувшись от немалого количества клинков, я наконец закончила своё заклинание. Рагнаблайд! Эсчаснац! Как я и ожидала, среагировав на мои слова силы, Лоаваз искривил пространство вокруг себя. Мечть мэ уже сформировался в моих руках, и я двинулась с места. Лоаваз материализовался прямо за тем местом, где я была. В момент возникновения он выпустил магические клинки перед собой, а щупальца, росшие из его плеча и спины, одновременно с этим ударили в стороны и назад. Но меня нигде не было. Издав звук растерянности, Лоаваз невольно замер, не видя меня, а затем, не издав из звука... Мой меч тьмы разрубил его на две от живота и до макушки. Дважды раздался звук падения. Я развела меч тьмы, оглянулась и увидела торс Лаваса на земле, разрубленный на две половины. Затем прямо у меня на глазах его останки распались, обратившись в белую пылью. Таков был конец безумного короля Лаваса, который сделал себя смертным демоном. Поднаблюдав за его исчезновением, я оселаc на пол. Наверное, он и не понял, как умер, хотя это было довольно просто объяснить. В момент, когда он телепортировался, я припала к земле и легла на спину, выставив руки вверх, а затем лава возник прямо над местом, где я была. Он не успел кое-что. Под ним была слепая зона, так как он лишился нижней части своего тела. Я распрямила спину, пытаясь расслабиться после сложной акробатики. Наконец, всё кончено. Знаешь, нет, у тебя ещё есть дела, ответил Гаури на моё тихое бормотание. Он едва смог чуть-чуть повернуть голову ко мне. Остальные жили же желе без сознания. Сначала вылечим мою рану, пожалуйста. Как бы там ни было, сперва я хочу выразить благодарность, сказала Люк, кажется, слегка колеблясь. Это было на следующий день после битвы в замке. Мы сидели за столом, здоровые, отдохнувшие. Но после нашего заслуженного отдыха мы собрались за столом только к полудню, так что у нас был поздний завтрак. "Благодарность?" повторила я. вкус хлеба, который я собиралась отправить в рот, замер ни достигнув цели. Ага, сказал он. Если бы ты его не победил, мы бы погибли. Я думал, мне следует сказать: "Спасибо. Мне не нужна твоя благодарность, только деньги. Скажи мне, ты сейчас золотых?" Должно быть, Мелина, сидя в шердах с люком, заметила, что я была серьёзна, потому что она аж выплюнула суп изо рта, хотя выражение её осталось таким же невозмутимым, как и всегда. Хватит шутить, люк побледнел. А, ты хочешь так легко соскочить? продолжила настаивать я. Он попытался сменить тему. Интересно, что будет с лордом? 1000 золотых. Надавила я в то время, как Люк старательно избегал моего взгляда и пытался сменить тему, но я так же старательно возвращала разговор обратно. Может быть, вместо него лордом назначить кого-нибудь другого? Хорошо, тогда 999 золотых. Капля пота скатилась по щеке Люка. Хорошо, ещё немного нажать. Кстати, Заметил он. Эти люди в чёрном, кажется, проводили свои операции в других местах. Они всё ещё могут вести свою деятельность. Быть может, даже не зная, что их начальник мёртв. Отлично. Тогда скину до девятисот девяносто. Люк первым потерял самообладание. Ах, как ты можешь быть такой упертой? Ха, какой юнец. Эй, мы ж тоже помогали. Выпалил он. Не говоря уже о том, что я видел, как вы выходили из замка с кое-какими закровищами, в том числе с этим мечом. Он указал вилкой на меч на поясе Гаурии. А, верно. Это был тот самый меч, который выдержал магический клинок Аваса и который разорбил его пополам. Хотя происхождение оружия и его острота были неясны, не было сомнений в том, что это был весьма мощный магический клинок. Однако сначала этот странный наплечник, что я купила ранее в другом городе, а теперь этот таинственный меч, каким-то уму непостижимым образом вокруг нас кружатся таинственные предметы. Ну, поразмыслим над этим позже. Ты прав. В какой-то момент я заметила, что кое-какие вещи из той комнаты каким-то образом оказались в моих карманах. С готовностью согласилась я. Но Лёк, это одно, а то другое. Ты же знаешь, человеческая жадность не знает пределов. Эй, если хочешь получить деньги, просто вернись в замок и забери всё, что хочешь из той комнаты. Выпалил он. "А, верно!" воскликнула я. Как я раньше до такого не додумалась? "Да, да. Может, уже хватит?" Как вы можете говорить о таком криминале перед лицом специального следователя? Вмешался Вайзер, раздражённо глядя на бутерброд в руке. Хорошо, тогда забудьте, пробормотала я. Ладно. А что вы намерены делать теперь? Как обычно, просто ответила Милена. Ага, мы продолжим путешествовать по стране в поисках сокровища, сказал Люк. Наша с Миленой любовное путешествие продолжится. Не любовное, но продолжится. Нет, прервал её Вайзер. «Видите ли, ещё остались незаконченные дела. Люди, незнакомые с ситуацией, знают лишь то, что в замке произошёл инцидент, и лорд Лаавас исчёз. Что правда? Если мы все пустим на самотёк, вас будут подозревать». Мои вчетвером дружно вздохнули. «Если подумать, мы показали наши лица солдатам в замке, когда искали вход в подземелье. Может быть, они уже выяснили наши имена?» Я в любом случае разберусь с этой проблемой, но вам, ребята, придётся с этим множеством показаний после того, как свергнете гильдию магов. Отчёты и расследования займут около месяца, объяснил Вайзер. Я боюсь, мы всё тут в одной лодке, так что вам придётся слушаться меня. С этими словами он ослепительно улыбнулся, тем не менее его улыбка показалась весьма гадкой. О, и вот наконец мы покинули Саларию. В ядме эти слова нам нужно было приберечь на потом.